Глава 41. Пятница пришла как-то быстро. Только что был понедельник. Потом раз — и пятница. А куда девались остальные дни? Выучила Зоя все, что надиктовали ей дом и Лилит. А потом, во время вязания свитера, она петельку за петелькой представила весь процесс. В пятницу с утра ей перезвонила девушка, подтвердила, что она придет. Зоя предупредила ее — что тот, кто сделал ей эту гадость, может быть кем угодно. Даже родной бабушкой или двоюродной сестрой. А уж о том, что может сделать лучшая подружка и говорить нечего. Поэтому не нужно никому говорить, куда она идет. А потом в квартиру никого не пускать и с квартиры ничего не давать. Конечно, лучше три дня, но хоть сутки продержаться. Я уже все поняла. На форумах посидела. Маме сказала, что иду к подружке. Подружке сказала, что иду к бабушке, а сама переночую в хостеле. Там всего 400 рублей ночь. Вот и умничка, вечером встречаемся. Главное, чтобы родители ничего из квартиры не дали. Я маме перезвоню вечером и предупрежу после всего. Все получилось, как и должно быть. Горб исчезал прямо на глазах. Содержимое выходило через кожу, наполняя неприятным запахом комнату, и тут же превращалось в дым. Хорошо, Зоя плотно прикрыла дверь и приоткрыла форточку. Наконец все было чистым, никакого горба не было, а девушка почувствовала неимоверное облегчение. Зоя закончила процесс, очистила свечой помещение, оставив догорать огарки. — Ну вот, посмотри на себя в зеркало. Видишь горб? — Нет, — засмеялась девушка. — Но воняло — это что-то непередаваемое. «Так, посиди чуть-чуть, пока догорит. А теперь звони маме, чтобы никого не пускала в дом, даже свою родную маму. Никого!» «И отключай телефон после этого. До хостела доедешь без телефона». «Впечатление у меня сложилось, что эта твоя родня постаралась». Девушка позвонила родителям. Оказывается, сейчас к ним срочно, по какому-то поводу, собралась ехать ее двоюродная сестра со стороны отца. Никогда не приезжала, А тут вдруг срочно нужно. «Мама, если я тебе дорога, никакой Кате, ни ее мамы, никого. Это она сделала мне порчу, понимаешь? И если ты ее пустишь, я так и останусь с горбом. Или я, или Катя ваша!» Девушка просто кричала в трубку. «Не волнуйся ты так. Я никого не пущу и дверь закрою. А у папы футбол. Точно, я звонок отключу, он и не услышит. А ты откуда знаешь?» «Мама, завтра! Я зарядку не взяла, и у меня телефон разряжается!» Протараторила девушка и быстро отключила телефон. Потом она достала 4500 рублей, все, что у нее было в запасе, и отдала Зое. Зоя видела, что девушка дает от души, и этого было достаточно. Потом она убрала кабинет, полностью его проветрила. Салон еще работал, когда она отправилась домой. Девушка за стойкой спросила Зою, что у нее там так воняло, на что-то ответила, что у клиентки была какая-то гадость. Она несла ее домой, а пакет лопнул. Вот и все и пролилось. Пришлось дважды мыть пол. Объяснение было так себе, но что придумала на ходу, то и сказала. А, а, -а, а то все ходили тут и нюхали? засмеялась девушка. Зоя возвращалась домой и раздумывала, что делать, если подобные запахи будут часто проникать в салон. Решила, что их нужно будет как-то нейтрализовать магическим способом. Этот вопрос она сразу задала дому, как только пришла. «Зоя Николаевна, можно решить вопрос разными способами. И приготовить нейтрализатор запаха по рецепту кулинарной книги. И наложить полог защиты на помещение». Тогда ни один звук, ни один запах не проникнет наружу. Можно еще порыться в памяти. Я так понимаю, ты завтра в магическую лавку поедешь. Вот с вечера приготовь список всего, что нужно купить. Приготовишь на всякий случай и такое зелье. А ты сегодня справилась на отлично. Молодец. Да, уважаемый дом, и неделя пролетела незаметно. Я сегодня закончу свой свитер, сошью все части и свяжу Михейке обновку к праздникам. «Ну, давай, делай, делай. Но список-то составь сегодня, на завтра никогда не откладывай. Ох и зануда ты, уважаемый дом! Какой есть, Зоя Николаевна? Тебе только дай слабину!» После ужина она сразу пошла в комнату Аделаиды Марковны. Лилит уже сидела на столе возле книги. Платье получилось очень красивым, и Зоя сама любовалась своей работой. Зоя даже не стала выносить книгу на кухню. Прямо в комнате переписала необходимые ингредиенты для всех зелий, которые планировала приготовить. Получалось, что ей придется варить почти полдня. Хорошо, что для мужского восстановителя волос у нее почти все было. Она купила в прошлый раз много. Затем Зоя подумала и решила, что приготовит еще порцию для женщин. Позже, но состав купит заранее. А еще решила она приготовить зелье под названием «Эликсир правды». Мало ли, пригодится. Приготовив список необходимого и прикинув, что все обойдется более 10 тысяч, она вздохнула. А что делать? Это необходимые расходы. Потом два часа собирала все детали свитера. Осталось еще обвязать воротник и манжеты крючком, чтобы он получился нарядным, и украсить небольшими вязаными цветочками – но на это сил не хватило. «Уважаемый дом, вот это я отложу на завтра. Я устала сегодня», — заявила она и пошла в душ. В субботу с утра у нее начался день закупок. Сначала она поехала в свою лавку и закупила все необходимое. Отвезла все домой и поехала за продуктами на Новоясеневский рынок. Там она также особо не расхаживала, купила рыбку, копчение, которое ей продавщица предложила к Новому году положить в морозильную камеру, овощи, творог и поехала домой. Теперь она могла себе позволить купить вкусненькое. К двум часам дня она уже была свободна. Пообедав, она решила прогуляться немного. Давно не была в кафе. Все не хватало времени, то одно, то другое. Павел ее встретил радостно. «Ну, как твоя мама? Не сорвалась? Как ее здоровье?» – спросила она официанта, присаживаясь за столик. «Нет, не сорвалась. Даже работу нашла себе. Но вот здоровье!» – тут Павел погрустнел. «Если начать сразу лечиться, может и получится поправить. Жаль, я не умею лечить», – развела руками Зоя. «Да, нам дают неплохие прогнозы. Но врачи не верят, что она не сорвется, наверное. Так неохотно назначают ей лечение». «Ну что ж, бывает и такое. Ищите и народные методы», – посоветовала Зоя. А про себя подумала, что после того, как изучит вопрос с порчей, неплохо бы и лечение освоить. А сейчас она и так подарила радость общения и Павлу, и его матери. «Тот мужчина больше не появлялся?» – перевел тему Павел. «Володя? Нет, он уехал в командировку за границу. Так он сказал», – ответила Зоя. Она все реже вспоминала его. Если он о ней помнил, наверное, прислал бы СМС раз в неделю. Неужели так дорого? Поболтав еще немного обо всем, Зоя вышла на улицу. Уже смеркалась, фонари горели уже более получаса. Зоя прошла по улице, зашла в торговый центр. Никогда не обращала внимания на женские украшения, а тут что-то захотелось хоть посмотреть, чем там торгуют. Подошла к прилавкам. Ее внимание привлекло кольцо с синим камнем. Приценилась, посмотрела, примерила. Потом, вздохнув, отдала продавщице. Красивое и очень оригинальное колечко, но ей не по карману. Уже идя домой, она подумала, а почему это не по карману? У нее деньги есть. Своё колечко она продала, когда переезжала на съемную и не хватало на то, чтобы обустроиться, Обручальное давно стало мало, и она отдала дочке. «Вот если дождется меня кольцо, зайду после работы в понедельник и куплю», — решила она. И у нее сразу повысилось настроение. В субботу она закончила полностью свитер, примерила. Лилит оценила. Затем она ополоснула его и разложила сушиться, а сама побросала свои бомбочки в комнате тренировок и училась дальше. Ей нужно было разобраться с тем, как можно появляться в двух местах одновременно. А воскресенье было полностью посвящено кухне и кулинарии. На два зелья у нее ушло почти шесть часов. Дом поинтересовался, зачем ей эликсир правды, но Зоя и сама не знала. На всякий случай. А вот на любовное зелье у нее сил не хватило готовить. Хотя все необходимое она также купила.